Глава тринадцатая. Стращает домовой глупцов, колдуют ведьмы в тьме лесов, а Слав спугнул кошмарный сон и мчится, спотыкаясь он, коттон. Погрузка на куттер небольшого отряда не представляла собой ничего сложного и не требовала много времени. Весь отряд, командование которым было поручено сержанту Дунхему, Состоял лишь из десяти рядовых и двух унтерофицеров. Позднее стало известно, что в экспедиции примет участие и лейтенант Мюр. Он ехал волонтером, хотя и условился с майором Дунканом, что предлогом для поездки и вполне благовидным должна послужить его должность квартирмейстера. Кроме него вместе с сержантом отправились следопыт Кэп и Джаспер со своей командой в которой был один подросток. Всего в экспедиции было около двух десятков мужчин, 14-летний мальчик и две женщины, Мейбл и жена одного солдата. Сержант Дунхем, переправив на баркасе своих солдат на судно, вернулся обратно, чтобы получить последнее распоряжение и проверить, позаботились ли об его дочери и Шурине. Указав Кэпу шлюпку, В который тому предстояло отправиться вместе с Мейбл на Куттер, сержант поднялся по холму на бастион, так часто нами упоминаемый, чтобы попрощаться с Лунди. Оставим ненадолго сержанта и майора одних, а сами вернемся на берег. Уже почти стемнело, когда Мейбл села в шлюпку, которая должна была доставить ее на Куттер. Озеро скорее напоминало пруд. Так неподвижна была зеркальная гладь воды. И потому, не заводя лодку в реку, как это обычно делалось при погрузке, решили сажать пассажиров прямо с берега озера, где даже не было слышно плеск прибоя. Волны на озере, выражаясь словами Кэпа, не поднимались и не опускались. Здесь не чувствовалось дыхания огромных легких океанов. На Онтарио бури разыгрываются иначе, чем на Атлантическом океане. Там они бушуют где-то в одной стороне, тогда как в другой царит полная тишина. На озере для этого недостаточно места, и моряки утверждают, что на великих озерах волнение и начинается, и утихает быстрее, чем на всех морях, где им приходилось плавать. Шлюпка отчалила от берега и скользнула по воде так спокойно, что Мейбл и не заметила, как они уже поплыли по озеру. Едва успели грибцы сделать десять сильных взмахов веслами, как шлюпка пристала к борту Куттера. Джаспер уже поджидал своих пассажиров, и они без труда поднялись на борт. Палуба резвого была всего на два-три фута выше уровня воды. Юноша тотчас же распорядился проводить Мейбл и жену солдата в приготовленную для них каюту. На маленьком судне внизу, под палубой, находились четыре каюты, предназначенные для офицеров и солдат с женами и детьми. Лучшая из них, так называемая «кормовая каюта», представляла собой небольшое помещение с четырьмя койками. Свет и воздух проникали туда через небольшие оконца, Чем она выгодно отличалась от остальных? Эта каюта всегда отводилась для женщин, если они появлялись на корабле. А так как Мейбл и жена солдата оказались единственными женщинами на борту, то им было просторно и удобно. Центральная каюта была больше, но освещалась она через люк в потолке. Здесь поместились квартирмейстер, сержант, кэп и джаспер. Следопыт же мог устроиться в любом месте по своему выбору, за исключением женской кают. Унтерофицеры и солдаты заняли нижнюю палубу у главного люка, а команда, как водится, расположилась на баке, бак — носовая часть корабля. Хотя водоизмещение Куттера едва достигало 50 тонн, на нем с избытком хватило места для всех — и после погрузки осадка его была столь незначительна, что в случае необходимости на судне разместилось бы втрое больше людей. Пока Мейбл устраивалась в своей покойной, уютной каюте, она предавалась приятным мыслям о том, что Джаспер выказал по отношению к ней особое внимание. Покончив с хлоптами, она снова вышла на палубу. Здесь все было в движении. Солдаты сновали взад и вперед, разбирая свои ранцы и другие пожитки. Однако эта суматоха скоро прекратилась благодаря привычке к дисциплине и к порядку. На судне наступила полная и даже торжественная тишина. Каждый размышлял о предстоящем опасном деле. В сгустившихся сумерках. Стерлись очертания отдельных предметов на берегу, и земля с ее лесами казалась сплошной темной массой, над которой нависло огромное светлое небо. Вскоре одна за другой загорелись звезды, и их нежное, кроткое мерцание рождало чувство покоя, которое почти всегда приносит с собой ночь. Во всей этой картине было что-то умиротворяющее, но в то же время тревожное. И это передалось Мейбл, сидевшей на палубе. Около нее стоял следопыт, опершись по привычке на свое длинное ружье. И в этот сумеречный час его суровое лицо показалось Мейбл особенно задумчивым. — Для вас, следопыт, такая экспедиция не в новинку, — сказала она. Но меня удивляет, что все так молчаливы и сосредоточены. Этому нас научила война с индейцами. Ваши ополченцы на словах скоры, а на деле не споры. Меж тем бывалый солдат научился в стычках с мингами держать язык за зубами. В лесах солдат, которые умеют молчать, вдвое сильнее тех, что шумят и болтают. Если бы вся сила была в языке, то побеждали бы всегда женщины, которые тянутся в обозе. Но мы же не армия, и мы не в лесу. — Нарезвам нам нечего опасаться, Мингов. — Спросите Джаспера, как он стал капитаном этого куттера, и вы получите ответ. — Минги всякому опасны, если не знать их повадок и их натуры. И даже узнав их, надо действовать осторожно и с умом. — Спросите Джаспера, как он стал капитаном этого куттера. — Ну, расскажите, как же он стал капитаном? — спросила Мейбл с живым интересом, обрадовавшим ее простодушного собеседника, который был так предан своему другу, что никогда не упускал случая его похвалить. — Джасперу делает честь, что он достиг, несмотря на молодость, такого положения. Что правда, то правда, но он заслужил даже большего. За его храбрость и хладнокровие даже фрегат — Не был бы слишком высокой наградой, если бы по Онтарио плавали фрегаты. Но их здесь нет и, наверное, никогда не будет. Фрегаты — крупные военные корабли того времени, второй по боевой мощи класс после линейных кораблей. Ну, а Джаспер? Вы еще не сказали, как он стал капитаном Куттера. Это длинная история, Мейбл. Сержант, ваш отец... Расскажет ее лучше, чем я. Все происходило у него на глазах. А я был тогда далеко в разведке. Сам Джаспер, надо сознаться, плохой рассказчик. Я часто слышал, как его расспрашивали об этом, но только он ни разу не сумел описать все толком, хотя каждому известно, что дело было славное. Нет-нет, Джаспер — плохой рассказчик. Это должны признать даже его лучшие друзья. Резвый едва не попал в руки французов и мингов, когда Джаспер спас его. Не всякий решился бы на такое дело, а только человек с быстрым умом и отважным сердцем. Сержант расскажет вам лучше меня. И я хотел бы, чтобы вы когда-нибудь на досуге попросили его об этом. Что же до Джаспера, то к нему приставать не стоит, он только все скомкает. И ничего путного от него не добьешься. Мейбл решила сегодня же вечером расспросить отца об этом происшествии. Слова следопыта произвели на нее сильное впечатление, и она живо себе представила, как будет слушать похвалы человеку, не умеющему описывать собственные подвиги. Резвый никуда от нас не уйдет. — Когда мы высадимся на островах? — спросила она после некоторого колебания, не будучи уверена, уместен ли ее вопрос. — А может быть, мы останемся одни? — Там видно будет. Джаспер не станет зря держать Куттер на якоре и сидеть, сложа руки, когда нужно действовать. Но вода, и особенно корабли, не по моей части. Вот разве что пороги и водопад, через которые приходилось пробираться в челноке, мне знакомы. Не сомневаюсь, что под командованием Джаспера все пойдет хорошо. Он находит следы на Антарио так же, как Делавар на суши. Скажите, следопыт, а почему сегодня здесь нет нашего Делавара, великого змея? Вам скорее следовало бы спросить, почему здесь вы, следопыт? Змей там, где ему надлежит быть а я нет. Он ушел с двумя или тремя молодцами в разведку по берегу озера и присоединится к нам только на островах, чтобы передать сведения, которые он соберет. Сержант — слишком опытный солдат, чтобы, двигаясь навстречу врагу, не помнить о тыле. Какая жалость, Мейбл, что ваш отец не с измольства генерал, как кое-кто из тех англичан, которые явились сюда». Я уверен, что он через неделю вышвырнул бы французов из Канады, если бы мог действовать на свой страх и риск. Разве нам придется столкнуться с неприятелем? Спросила Мейбл, улыбаясь, но впервые слегка испугавшись опасности, которой могла подвергнуться экспедиция. Значит, надо ждать стычки? Если будут стычки, Мейбл. Найдутся люди, готовые защитить вас собственным телом. Но вы дочь солдата, все мы это знаем, и к тому же смелая дочь солдата. Пусть страх перед сражением не отгонит сон от ваших прелестных глаз. Здесь, в лесах, следопыт, я чувствую себя куда смелее, чем в городе, где так много соблазнов». Хотя и там всегда старалась помнить, чем я обязана своему дорогому отцу. Да, вы такая же, какой была ваша мать. Еще раньше, чем я увидел ваше милое лицо, сержант говорил мне, — ты сам убедишься, Мейбл, как и ее мать, не плакса и не трусиха. Она не станет расстраивать человека в тяжелые времена, нет. Она постарается приободрить своего мужа, и поддержать его в минуту опасности. — А для чего отец вам все это говорил, следопыт? — спросила девушка, немного насторожившись. — Может быть, он думал, что у вас сложится лучшее мнение обо мне, если вы будете знать, что я не такая глупенькая трусишка, какими любят прикидываться многие женщины? Притворяться или даже скрывать свои мысли — Если только это не вызывалось необходимостью обмануть врага, было настолько чуждо натуре следопыта, что его порядком смутил этот простой вопрос. Какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что открыть всю правду неуместно, утаивать же ее было не в его привычках. Очутившись в столь затруднительном положении, он невольно прибегнул к недомолвкам чтобы не сказать лишнего и в то же время ничего не скрыть. Вы уже знаете, Мейбл, что мы с сержантом старые друзья, и во многих сражениях и кровопролитных стычках бились бок о бок. Вернее, я как разведчик всегда был немного впереди, а ваш отец со своими солдатами, как и подобает сержанту королевских войск, несколько позади. Как только перестают трещать ружья у нас, у стрелков, не в обычае много думать о минувшей битве и ночи, у костров, или в походе мы толкуем о самом для нас заветном, точно так же, как вы, молоденькие девушки, когда собираетесь вместе, чтобы поболтать и посмеяться, делитесь своими самыми сокровенными мыслями и мечтами. Тут и удивляться нечего, если сержант, имея такую дочь... И, любя ее больше всего на свете, постоянно мне о ней рассказывал. А я, у которого нет ни дочери, ни сестры, ни матери, ни живой души, одни лишь деловары, к которым я привязан, охотно его слушал. Вот и полюбил я вас, Мейбл, прежде чем увидел. Да, полюбил, потому что так много о вас слышал. А теперь, когда вы меня увидели, Улыбаясь непринужденно и без всякого смущения, ответила девушка. Ей и в голову не приходило, что слова следопыта означают нечто большее, чем выражение отцовского или братского чувства. Теперь вы поняли, как опрометчиво питать дружбу к человеку, которого знаешь только понаслышке? Это не дружба, нет. То, что я чувствую к вам, совсем не дружба. Вот с деловарами у меня дружба с самых юных лет, но мои чувства к ним, даже к лучшему из них, совсем не похожи на те, что возникли у меня после рассказов сержанта и особенно теперь, когда я узнал вас ближе. Не хорошо человеку, занятому таким опасным мужским делом, как я, проводнику и разведчику или даже солдату, искать расположение у женщины, особенно у молодой. Иногда даже боязно, что от этого он может забыть свое призвание, утратить находчивость и разлюбить свое дело. Но вы, конечно, не думаете, следопыт, что дружба с такой девушкой, как я, сделает вас менее отважным, и вы не так охотно, как прежде будете драться с французами. Нет-нет. Но, к примеру, сказать, если бы вам грозила опасность... Боюсь, как бы я ни стал безрассудно смелым. Раньше, пока мы с вами не свели такого тесного знакомства, если можно так сказать, я любил размышлять о походах, разведках, вылазках, битвах и других приключениях. А теперь они вовсе не идут мне на ум. Я больше думаю о вечерах, которые коротают беседы в казарме, о чувствах, далеких от вражды и кровопролития о молодых женщинах, их смехе, веселых нежных голосах, милых лицах и любезном обхождении. Иногда мне хочется сказать сержанту, что он и его дочь погубят одного из лучших и самых опытных разведчиков на границе. Нет, нет, следопыт, напротив. Они постараются, чтобы такой превосходный разведчик стал еще лучше». Вы не знаете нас, если думаете, что я или отец хотели бы, чтобы вы изменились хоть самую малость. Оставайтесь таким, какой вы есть, честным, прямодушным, добросовестным, бесстрашным, умным и надежным проводником. Ни мой отец, ни я никогда не подумаем о вас ничего плохого. Уже совсем стемнело, и Мейбл не видела выражения лица своего собеседника. Но потому, с каким жаром и свободой она говорила, повернувшись к нему лицом, было ясно, что она не чувствовала никакого смущения и что слова ее идут от самого сердца. Правда, щеки ее слегка раскраснелись, но только потому, что она сильно увлеклась своей речью. Ни одна струнка в душе ее не дрогнула, и сердце не забилось быстрее. Короче говоря... Это была девушка, которая доверчиво и откровенно признавалась мужчине в своем расположении к нему, потому что он заслужил его своими прекрасными качествами и поступками, но при этом не испытывала никакого волнения, неизбежного при излиянии более нежных чувств.